Глава десятая. Цейлон и Бенгальский залив. Японские экспедиционные войска, доставляемые и поддерживаемые превосходящими морскими и воздушными силами, захватили всю цепь островов Голландской Ост-Инди, вместе с Сиамом и всю Британскую Малайю. Они заняли Южную Бирму и Андаманские острова и теперь угрожали самой Индией. Побережье Индии, Целлона и Западнее, важнейший морской путь, единственный по которому мы поддерживали армии на Среднем Востоке, могло подвернуться налетам в самых широких масштабах. Мадагаскар, где вишийские французы, по-видимому, сдались бы так же, как они раньше сдались в Индокитае, вызывал глубокое беспокойство. Наша первая обязанность заключалась в том, чтобы послать в Индию значительную армию. и тем самым обеспечить контроль на Индийском океане, особенно в Бенгальском заливе. Единственной хорошей базой для создаваемого нами Восточного флота был Цейлон, с его гаванями Коломбо и Тринкомали. Мы прилагали решительные и почти отчаянные усилия для того, чтобы обеспечить достаточное число истребителей для острова до ожидаемой атаки японцев. Вместо того чтобы использовать присложившихся обстоятельствах авианосец Индомитэбэл как боевой корабль, его заставили просто-напросто на полной скорости перевозить туда и обратно самолеты и их оснащение. Австралийское правительство согласилось позволить двум своим бригадным соединениям, возвращавшимся на родину из пустыни, изменить маршруты и оказать помощь гарнизону на Цейлоне в критическое время до прибытия английских войск. Это было хорошим временным средством. Военно-морское министерство в течение долгого времени изучало тайные и уединенные якорные стоянки в Индийском океане для использования их нашим флотом в войне с Японией. Временной заменой Коломбо был атолл Аду – кольцо коралловых островов, окружавшее глубоководную лагуну у южной оконечности Мальдийских островов, На расстояние приблизительно 600 миль юго-западнее Целлона. Здесь, вдалеке от всех основных торговых коммуникаций, где противник мог появиться только после длительного океанского перехода, наш флот мог найти убежище, топливо и пополнить запасы в пределах достигаемости Коломбо. По своим размерам лагуна такая же, как Скапафлоу, и в нее ведут четыре глубоких канала между рифами. На близлежащих островах, покрытых джунглями, были установлены батареи и прожекторы. В лагуне собрались транспорты с запасами и госпитальные суда. Проводились работы по созданию аэродрома и базы летающих лодок. В течение некоторого времени все это не было известно противнику. Эта гавань, которую мы называли Порт Т, содействовала осуществлению стратегических планов на Индийском океане. С начала года наш флот прилагал усилия, чтобы создать в Индийском океане силы, которые могли бы защитить там наши интересы. Адмирал Соммервелл, который так хорошо проявил себя, командуя знаменитым соединением «Н» в Гибралтарию, был назначен командующим вместо злополучного Тома Филлипса. 24 марта он прибыл в Коломбо на авианосцы «Формидебл». Когда он взял на себя командование, в его распоряжении был линкор «Орспайд», который только что прибыл из Америки через Австралию, где он ремонтировался после повреждений, полученных в битве за Крит девять месяцев назад. Четыре старых линкора типа R, три авианосца, включая легкий авианосец «Гермес», семь крейсеров, включая голландский крейсер «Хеймскерк», и шестнадцать эсминцев. Не было времени для того, чтобы обучить координированным действиям эту эскадру, собранную из разных мест. Сначала она была разделена на два отряда: один отряд находился в Коломбо, а другой в Портутте. Неоднократно отдавались приказы потрапиться с созданием воздушных баз вдоль восточного побережья Бенгальского залива, куда уже прибывали самолеты. Теперь в Бенгальском заливе и на Индийском океане должны были произойти захватывающие события. Адмирал Соммервейл получил 28 марта сведения о том, что приблизительно 1 апреля ожидается нападение на Целлон мощных японских вооруженных сил, включая авианосцы. 31 марта он сконцентрировал свой флот южнее Целлона — Так как отсюда ему было лучше всего действовать против противника, и выслал воздушные патрули на расстояние ста двадцати миль от Коломбо. Для осуществления разведывательных полетов на более далекие расстояния имелось только шесть летающих лодок типа Каталина. Адмирал Лейтон, который проявил свои способности на посту главнокомандующего на Цейлоне, привел все свои войска в состояние готовности. вывел из портов и расредоточил все торговые суда. Ремонт крейсера Дорсетшир был внезапно прекращен, и он вышел в море вместе с Корнуоллом для того, чтобы присоединиться к эскадре адмирала Сомервела. С тридцать первого марта по второй апреля повсюду царило напряженное ожидание. Флот продолжал крейсировать в выделенных районах ожидания. Но ничего не произошло за исключением того, что были получены сообщения о патрулях японских подводных лодок юго-восточнее Цейлона. К вечеру 2 апреля у линкоров типа Р началось съекать запас воды, и адмирал Соммервейл пришел к выводу, что противник либо выжидает, пока он Соммервейл будет вынужден отойти из-за нехватки топлива, либо сообщения его разведки о предстоящем нападении были неверными. К счастью, хотя и с неохотой, он решил вернуться в Порт-Т, находившийся на расстоянии 600 миль. Едва флот 4 апреля достиг катола Аду, как с самолета Каталина, проводившего патрулирование, заметили, что крупные силы противника приближаются к Цейлону. Прежде чем радист мог сообщить о численности сил противника, самолет был сбит. Таким образом, первоначальное предупреждение оказалось правильным. Была допущена лишь ошибка во времени, и не могло быть никакого сомнения в том, что на другой день Сейлон подвергнется сильному нападению. В эту же ночь адмирал покинул атолл Аду на Орспайте с авианосцами Индами Тебу и Форми Дебу, двумя крейсерами и шестью эсминцами, приказав адмиралу Уиллису, как только он будет готов, сопровождать его с кораблями типа «Р» и с остальными кораблями. Дорсетшир и Курнуолл опять вышли из Коломба для того, чтобы присоединиться к флоту. В течение ночи 4 апреля воздушные патрули продолжали сообщать адмиралу Лейтону о приближении противника. И в пасхальное воскресенье 5 апреля, примерно в 8 часов утра, около 80 японских пикирующих бомбардировщиков предприняли ожидаемое нападение и нанесли удар по Коломбо. Все было готово. В ходе упорного воздушного боя был сбит двадцать один самолет противника. Мы потеряли девятнадцать истребителей и шесть самолетов Сордфиш из состава воздушных сил морского флота. К девяти часам тридцати минутам утра бой прекратился. Благодаря тому, что суда, находившиеся в гавани, были своевременно расредоточены, потери оказались незначительными, однако пострадали портовые сооружения. Эсминец Тенедос И вооруженный торговый крейсер Хектор были потоплены, но только одно торговое судно было повреждено. Тем временем Дорсетшир и Корнуолл направлялись к силам адмирала Сомервела. День был спокойный и ясный. Капитан Дорсетшира Агар знал, что противник близко и шел на максимальной скорости. В одиннадцать часов утра был замечен один японский самолет. Примерно в один час сорок минут после полудня оба корабля подверглись сокрушительному нападению. Пикирующие бомбардировщики следовали волнами в строю по три с интервалами в несколько секунд. Немногим более чем через пятнадцать минут оба крейсера были потоплены. Спасшиеся держались за плавающие обломки и стойки, переносили испытания, ожидая спасения, которое, как они знали, наступит не скоро. На другой день вечером Enterprise и два эсминца спасли тысячу сто двадцать два офицера и рядовых с обоих кораблей, причем многие из них были ранены. Люди провели тридцать часов под тропическим солнцем в водах, кишевших акулами. Двадцать девять офицеров и триста девяносто пять рядовых погибло. К этому времени адмирал Сомаруэл узнал, что силы японского флота значительно превосходили его собственные силы. Теперь нам известно, что адмирал Нагума, который руководил налетом на Пёрл-Харбор, командовал пятью авианосцами и четырьмя быстроходными линкорами, не считая крейсеров и эсминцев, которых сопровождали танкеры. Это и был враг, которого наш флот нетерпеливо ждал до 2 апреля. Мы едва избежали катастрофической морской битвы. После спасения оставшихся в живых людей Соммервелл отвел свои силы в западном направлении и утром 8 апреля достиг Порто-Те. На другой день на Цейлоне на нас обрушились новые несчастья. Рано утром Тринкомайя подвергся сильному воздушному налету. 54 японских бомбардировщиков в сопровождении истребителей нанесли повреждения верфи мастерским аэродрому. Они были встречены нашими самолетами, которые сбили пятнадцать самолетов противника, потеряв одиннадцать своих. Горск наших легких бомбардировщиков также предприняла героическое, но безнадежное нападение на японские авианосцы при значительном перевесе сил противника. Меньше половины из них вернулось. Небольшой авианосец Гермес и эсминец Вэмпайр, которые накануне вечером покинули Тринкомалия в поисках убежища. Были потоплены японскими самолетами, причем погибло более трехсот человек. Тем временем в Бенгальском заливе второй японский ударный отряд, состоящий легкого авианосца и шести тяжелых крейсеров, начал действовать против наших беззащитных судов. 31 марта, когда в Коломбо были предприняты чрезвычайные меры, было решено оставить Калькуту. В этом районе находились наши незначительные морские силы и было принято решение, чтобы они вышли небольшими группами. Через пять дней эту сомнительную политику пришлось изменить, когда южнее Калькутты авиации было потоплено одно судно. После этого выход судов был прекращен. В течение нескольких дней японцы, свободно действуя на море и в воздухе, потопили суда общим тоннажем 93 тысячи тонн. Если добавить к этому ущерб, причиненный в это же время отрядом нагумах, то наши потери тогда составили почти 116 тысяч тонн. Сосредоточение против нас крупных японских военно-морских сил побудило меня добиваться того, чтобы американский флот предпринял отвлекающую операцию. Бывший военный моряк президенту Рузвельту 1 апреля 1942 года. Поскольку в настоящее время ваши силы на Тихом океане очевидно значительно превосходят силы противника, сложившаяся обстановка, видимо, предоставляет американскому Тихоокеанскому флоту непосредственную возможность, характер которой может оказаться таким, что японские военно-морские силы в Индийском океане будут вынуждены возвратиться на Тихий океан, отказавшись таким образом от какого-либо вторжения, которое они замышляют. или же оставить его без надлежащей поддержки. У меня не хватает слов, чтобы убедить вас в значении этого. События последних нескольких дней не оставили ни у кого какого-либо сомнения в том, что в данный момент у адмирала Сомарвелла не было достаточных сил для того, чтобы участвовать в крупных операциях. Японская морская авиация добилась больших успехов и располагала крупными силами. В Сиамском заливе два наших первоклассных крупных корабля были потоплены в течение нескольких минут самолетами торпедоносцами. Теперь два ценных крейсера также погибли в результате применения совершенно нового метода воздушного нападения — бомбардировки и спикерования. Ничего подобного не происходило на Средиземном море во всех наших столкновениях с германскими и итальянскими военно-воздушными силами. Если бы Восточный флот продолжал оставаться вблизи Цейлона, то он навлек бы на себя настоящую катастрофу. Японцы установили свой контроль над Бенгальским заливом и в любой момент могли установить контроль в водах провинции Цейлона. Английских самолетов было значительно меньше, чем самолетов противника. За исключением линкора Орспайт, линейный флот, обладавший небольшой скоростью, меньшей дальнобольностью и недостаточной живучестью, сам представлял собой в этот момент бремя, а имевшиеся самолеты, базировавшиеся на авианосцах, не могли противостоять неоднократным нападениям наподобие тех, в ходе которых были уничтожены Дорсетшир и Корнуолл. Цейлонские базы обеспечивали лишь слабую защиту от крупных воздушных или надводных атак, и в еще меньшей мере Атол Аду. В одном всем мы были согласны: корабли типа R должны быть как можно скорее в неопасности. Когда я поставил этот вопрос перед начальником военно-морского штаба, доказывать необходимость этого не потребовалось. Были отданы соответствующие приказы, и военно-морское министерство поручило адмиралу Сомервэлу отвести его флот на две тысячи миль западнее к восточной Африке. Здесь он мог, по крайней мере, обеспечить охрану важнейших морских коммуникаций, ведущих к Среднему Востоку. Линкор «Орспайт» и два авианосца должны были продолжать действовать в водах Индийского океана, защищая наши коммуникации с Индией и с Персидским заливом. Для выполнения этой задачи адмирал намеревался базировать свои силы в Бомбее. Адмиралтейство немедленно одобрило его действия, так как в последние дни, ознаменовавшиеся мрачными событиями, оно придерживалось почти идентичных взглядов. Эти новые мероприятия были немедленно осуществлены. Теперь верховное командование опять оказалось охвачено тревогой, как это с ним иногда случалось. Важная задача заключалась в том, чтобы удержать Цейлон. Я считал, что Уорспайту и двум его авианосцам было преждевременно покидать Бомбей, где в данный момент они, казалось, были в безопасности. Начальники штабов согласились с тем, что Цейлон нужно укреплять, чтобы обеспечить главную базу для флота. А пока что быстроходные корабли Восточного флота должны базироваться в Келлиндине, на английском восточно-африканском побережье. Через две недели адмирал Соммервелл отправился в Келлиндине. Теперь мы на время полностью покинули Индийский океан, за исключением Африканского побережья. Я вновь обратился к президенту Рузвельту, который еще не ответил на мое послание от 7 апреля. Президент Рузвельт – премьер-министру, 17 апреля 1942 года. «Мы изучали и продолжаем изучать насущные потребности». Я надеюсь, что вы ознакомитесь с нашими предложениями относительно военно-воздушных сил, которые были посланы маршалу для вашего рассмотрения. Это было бы самым быстрым способом доставки самолетов в Индию, хотя это будут самолеты, базирующиеся на суше, и в данный момент это заставило бы вас держать свой флот под их прикрытием. С другой стороны, этот план был бы весьма полезным для того, чтобы предотвратить высадку японцев на Цейлоне, в Мадрасе или в Калькутте. Другими словами, они решительно улучшили бы общее военное положение в районе Индии. Я считаю, что в течение ближайших нескольких недель важнее всего воспрепятствовать высадке японцев где-либо в Индии или на Цейлоне. Мы склонны с большим вниманием отнестись к к временной замене кораблей вашего отечественного флота, чем к созданию смешанных военно-морских соединений в Индийском океане. Я лично считаю, что в течение ближайших нескольких недель ваш флот в Индийском океане вполне может быть защищен, а тем временем можно будет создать авиационные соединения, базирующиеся на суше, для того, чтобы задержать японские транспорты. Я надеюсь, что вы сообщите мне свое мнение относительно указанных выше мероприятий, касающихся воздушных сил. Мы могли бы осуществить их немедленно. Ход событий устранил глубокую тревогу по поводу того, что нашим военно-морским силам приходится даже на непродолжительное время терять контроль над Бенгальским заливом и Индийским океаном. Фактически мы находились в конечном пункте продвижения японцев в западном направлении. Вторжение их военно-морских сил выходило за рамки главной орбиты экспансионистской политики Японии. Они совершали налеты и демонстрировали свою силу. У них не было никакого серьезного плана вторжения в Южную Индию или на Цейлон. Если бы они обнаружили, что Коломба не подготовлен или не располагает воздушной обороной, то они, разумеется, превратили бы свою разведку, осуществленную значительными силами, в операцию основного значения. Они могли бы вступить в бой с британским флотом, и не исключена возможность, что они нанесли бы ему серьезное поражение. В таком случае никто не мог бы установить пределы их возможных действий. Благодаря удачному стечению обстоятельств и своевременно принятому решению такое испытание сил было предотвращено. Упорное сопротивление, оказанное в Коломбо, убедило японцев в том, что за все дальнейшие успехи придется заплатить дорогой ценой. Потери, которые они понесли в авиации, убедили их в том, что в данном случае каса нашла на камень. Основным фактором была возрождающаяся военно-морская мощь США на Тихом океане. Японский военно-морской флот больше не показывался в Индийских водах. Если не считать действий нескольких подводных лодок и замаскированных рейдеров, он исчез так же неожиданно, как и появился, оставив за собой пространство, из которого в это время удалились оба противника. Конечно, мы не могли знать, что опасность для наших коммуникаций в Индийском океане исчезла. Нам все еще приходилось считаться с тем, что противник, господствуя на море, может послать на Индийский материк войска для вторжения. Воздушные бои над Цейлоном принесли важные стратегические результаты, которые мы не могли предвидеть в то время. Здесь прославленный отряд авианосцев адмирала Нагума, который действовал почти беспрепятственно в течение четырех месяцев с полным успехом, понес такие потери в воздухе, что три корабля из его отряда пришлось отвезти в Японию для ремонта и переоснащения. Таким образом, когда через месяц Япония напала на порт Морсби на Новой Гвинеи, В этом нападении смогли принять участие только два из этих авианосцев. Если бы все они появились тогда в Каралловом море, то в этом важном сражении американцы могли бы оказаться в невыгодном положении.